Марек некоторое время пытался сориентироваться, где именно находится. Как назло, табличек с названиями улиц он не видел уже на десятом доме, что осмотрел. Здания имели следы разрушений и сильнейших пожаров. Среди мертвых чернеющих туш жилых домов на той стороне улицы виднелось здание, похожее на крупный торговый комплекс. Там можно было разобраться, где именно он находится – Наличие крыс, которые то и дело пугливо шарахались в развалинах, позволяли надеяться, что эта местность не заражена. Во всяком случае, не сильно. Можно идти к этому гипермаркету. Здание было дальше, чем казалось начале Добравшись до него, моряк с досадой констатировал, что уцелела лишь одна внешняя стена, что смотрела на него. Всё остальное обрушилось. Что и говорить, такие строения строились наспех, В угоду рыночной конъюнктуре и об устойчивости конструкции не особо думали, особенно когда на стройматериалах и прочем, что должно обеспечивать безопасность, старались максимально сэкономить. Осматривая завалы, моряк убедился, что здание обрушилось сразу, в тот день, когда были удары по городу. Множество человеческих останков, в перемешку с гипсокартоном и железобетонными обломками, говорили об этом прямо. Однако, дойдя до тыльной стороны завалов, он обнаружил, что многие отделы первого этажа сохранились в относительной целости. Первым таким отделом оказался какой-то гламурный бутик со шмотками. Ничего здесь, естественно, не осталось. Растащили всё, оставив лишь поваленные беспорядочно манекены с отвратительно смазливыми и равнодушными ко всему лицами. Над некоторыми манекенами, похоже, глумились. Но они и к этому остались равнодушны, тупо глядя перед собой нарисованными глазами. Им было плевать на всё. На Армагеддон, на гибель сотен миллионов людей по всей земле. Наплевать. Даже завидно как-то. В следующем отделе торговали дорогими табачными изделиями. Порывшись завалах, моряк нашёл пачку сигарил и закурив, довольно хмыкнул. Необычный и приятный ягодный привкус у них. Следующий отдел со всяким барахлом. Сувениры, открытки, брелоки, крупные жестяные значки – некоторые из которых самого тупого содержания. Вот один, чёрного цвета с белой надписью «Подонок». На другом – зелёный конопляный лист. Взгляд зацепился за жёлтый значок с чёрным трелестником такого зловещего знака радиоактивности. Вот уж кто бы мог подумать, что эта развесёлая безделушка станет символом того кошмара, который воцарился в мире. Моряк усмехнулся и, взяв этот знак, нацепил его на отворот шинели. «Я этот орден заслужил, как никто другой», – хмыкнул военный, продолжая осмотр. Чьим торговали в ещё одном отделе, который частично был завален, он понял не сразу. Забравшись под угрожающе нависшую плиту верхнего этажа, что придавило одним краем место, где находился некогда продавец, моряк нашёл чеки и ценники, по которым и понял, что здесь был отдел оружия. «Не настоящего, конечно». Сувенирные коллекционные копии автоматов и пулеметов. Оружие для страйкбола. Пневматическое оружие. Охотничьи ножи и всякая экипировка и амуниция. Ничего, конечно, не осталось. Он только обнаружил один ботинок с высоким берцем, погрызенный крысами. И черный берет без швов. У него на службе был шитый, обычный флотский берет. Но такие, без швов, очень ценились, насколько он помнил. И он всегда хотел разжиться таким. Теперь такая возможность подвернулась. Моряк бережно поднял головной убор и отряхнул его, задумчиво разглядывая и вспоминая былые годы и свою службу. Затем отстегнул от шинели значок радиоактивности и нацепил на берет вместо кокарды. Водрузил берет на голову. «Мой размерчик». Пробормотав это самому себе, он вдруг заметил, что под придавленным столом что-то чернеет. Осторожно наклонившись и достав это на божий свет, Марек увидел, что это самурайская катана. Извлекая клинок из ножен, он с удивлением обнаружил, что катана не бутафорская. Она остра, как бритва и сделана из хорошей стали. И только теперь, впервые за очень долгое время, моряк по-настоящему улыбнулся, широко и искренне.